26. Жертвенный. Хотя обычно эти земли называют горным королевством, их правители не следуют устоям, которые составляют сущность королевской власти в понимании шести герцогств. В обычном представлении королевства есть объединенная страна, населенная единственным народом и управляемая монархом. Горное королевство не соответствует этим трем признакам. Охотники, торговцы и путешественники постоянно перебираются с места на место, а остальные жители населяют небольшие фермы, разбросанные по всей территории. Нетрудно догадаться, что у этих людей совсем немного общих интересов. Поэтому становится понятно, почему правитель не является королем в традиционном смысле слова. Скорее он выступает в роли посредника – мудрого человека, способного разрешить споры, постоянно возникающие между такими разными людьми. Легенды о королях народа Чьюрда изобилуют историями, в которых правители предлагают себя в качестве заложника, рискуя не только богатством, но и собственной жизнью ради своего народа. Из этой традиции и появилось почетное обращение Чьюрда к своим правителям. Они называют их не королем и королевой, а жертвенными. Чивел видящий о горном королевстве. Они уходили все дальше, пока их не заслонили люди Лодвайна, вставшие темной стеной между светом и мной. Я оглядел своих врагов. В первый момент я не мог различить выражение их лиц в темноте. Однако вскоре мои глаза приспособились, и я принялся изучать каждого. В основном... Отряд Лодвайна состоял из молодых мужчин, но я насчитал и четырех девушек, все не старше Лодвайна. Ни одного старейшины древней крови. У четверых мужчин я заметил одинаковые крупные зубы, братья или кузены. Некоторые смотрели на нас почти равнодушно, однако я не нашел ни одного дружелюбного лица. Если кто-то и улыбался, то в глазах таилась злоба. Я вновь расстегнул куртку. Если амулет Джина и произвел на них впечатление, то я этого не заметил. Может быть, среди них были родственники человека, которого я убил на тропе. С ними были животные, хотя и не так много, как я предполагал. Два пса и кошка, да еще на плече одного из мужчин сидел ворон. Я молча ждал. Не зная, что произойдет дальше, кошка принца застыла на полу пещеры рядом с нами, Несколько раз я видел, как она отводила глаза в сторону, потом ее взгляд вновь возвращался к дьютифулу. В глазах кошки я читал вполне человеческое нетерпение. Лодвайн отошел к выходу из пещеры, чтобы демонстративно пожелать лорду Голдену доброго пути. Когда он вернулся, на его лице расцвела уверенная улыбка. «Ну, теперь можешь убрать кинжал». — заметил Лудвайн. — Я выполнил свою часть сделки. — Мне кажется, это будет не слишком разумно, — возразил я, после чего солгал. Минуту назад мальчишка пытался вырваться. Мне удалось его удержать только благодаря кинжалу. Лучше его не убирать, пока она... Я поискал нужные слова. — Не войдет полностью, — запинаясь, — закончил я. Лица нескольких полукровок передернулись от отвращения. Тогда я добавил, пока Пелодайн не завладеет его телом окончательно. Одна из женщин нервно сглотнула. Казалось, Лодвайн не обращает внимания на сомнения своих соратников. Он продолжал говорить с прежней учтивостью. — Не согласен. Мне больно смотреть, как ты угрожаешь горлу, которое вскоре будет принадлежать моей сестре. — Твой кинжал, сэр, ты среди своих, тебе нечего опасаться. И он протянул руку. Опыт подсказывал мне, что наибольшую опасность представляют люди, похожие на меня. Я улыбнулся и убрал кинжал от горла принца, но не отдал его лодвайну, а спрятал в ножны. Одну руку я продолжал держать на плече принца. Здесь, в самой узкой части пещеры, я всегда успею оттолкнуть его за спину. Впрочем, едва ли это потребуется, я собирался убить его сам. Двадцать лет назад Чейт научил меня убивать людей голыми руками. Я владел самыми разными способами — беззвучными, быстрыми и медленными. Оставалось надеяться, что быстрота и точность движений мне не изменят. Оптимальной тактикой будет дождаться, пока женщина полностью перейдет в тело мальчика, после чего убить Дьютифола, чтобы она не успела вернуться в тело своей кошки. Успею ли я покончить с собой до того, как они меня схватят? Сомнительно. Лучше не задерживаться на подобных мыслях. Неожиданно принц заговорил. Я не буду сопротивляться. Он сбросил с плеча мою руку и выпрямился. Я вел себя как дурак. И, возможно, заслужил такую участь. Но я думал. Он оглядел лица окружавших нас людей. Казалось, его глаза знали, где следует задержаться. И я увидел, что многих охватили сомнения. Мне казалось, вы действительно приняли меня за своего... Ваше доброе отношение ко мне было таким искренним, и моя связь с кошкой. Я никогда не испытывал ничего подобного. А после того, как в мой разум вошла женщина и сказала, что любит меня, он замолчал, но заставил себя продолжать. Я думал, что нашел нечто настоящее. Больше, чем просто корона видящих или долг по отношению к моему народу, я был глупцом. Ладно, кажется, ее звали Пеладайн. Она никогда не называла мне своего имени, и, конечно, я не видел ее лица. Хорошо. Он сел прямо на землю и протянул руки к кошке. «Иди сюда, кошка, ты любила именно меня, и я знаю, что тебе все это нравится не больше, чем мне. Давай покончим с нашими страданиями». Он бросил на меня взгляд полный скрытого значения. «У меня похолодела кровь, и не презирай меня, как последнего глупца». Кошка любит меня, а я ее. Я знал, что как только животное войдет с ним в контакт, это усилит их связь, и женщина легко сумеет в него проникнуть. Дьютифул не спускал с меня своих темных глаз. Я вдруг увидел в его чертах Кетрикен и понял, что он готов принять свою участь. Его следующие слова были обращены ко мне. «Если поступая так, я освобожу от нее кошку, я буду счастлив». В противном случае мы вместе разделим плен. Она будет связана с нами обоими, чтобы пользоваться нашими телами. А души ей никогда не требовались, ну, разве что для того, чтобы использовать их против нас. Дьютифул видящий отвернулся от меня и закрыл глаза. Он склонил голову перед приближающимся зверем. Все в пещере затаили дыхание, молча смотрели и ждали. Некоторые побледнели от напряжения. Один молодой парень не выдержал и отвернулся, когда кошка приблизилась к принцу и прижалась к нему лбом, как часто делают эти звери. Потом она потерлась о его щеку и бросила на меня взгляд зеленый глаз. «Убей меня сейчас!» Я совершенно не ожидал услышать ее мысли и не нашелся, что ответить. «Что говорил мне кот Джины?» «Что кошки умеют говорить, но всегда сами выбирают, когда это сделать». Я не сомневался, что меня коснулся разум животного, а не женщины. Застыв на месте, я смотрел на маленькую охотничью кошку. Она беззвучно приоткрыла пасть, словно испытывала невыразимую боль, и тряхнула головой. «Глупый собачий брат! Ты теряешь наш единственный шанс! Убей меня сейчас!» Ее слова обрушились на меня, как удар. «Нет!» — крикнул Дьютифул. И я с опозданием сообразил, что он слышал ее первые слова. Он попытался схватить кошку, но она прыгнула сначала на плечо Дьютифула, оттуда на меня, сильно его оцарапав. Кошка летела на меня, выпустив когти и широко раскрыв пасть. Белые зубы на фоне красной пасти. Я попытался схватить кинжал, но она двигалась слишком быстро. Приземлившись мне на грудь, она вонзила в меня когти, задние лапы ударили в живот. Зубы хищницы оказались у моего лица, и я упал на спину, оказавшись запертым в углу пещеры. Пеладайн крикнул Лодвайн. Я услышал отчаянный вопль принца «Нет, нет!», однако мне было не до него. Одной рукой я защищал глаза, а другой тянулся к кинжалу, но когти глубоко вошли в мою плоть. Мне никак не удавалось тряхнуть кошку. Я отвернул лицо в сторону, невольно обнажив горло для ее клыков. Она тут же воспользовалась, представившейся возможностью, и я почувствовал, как ее зубы вонзились в кожу, их остановил лишь амулет джинны. И тут, наконец, мне удалось вытащить кинжал». Уж не знаю, кто атаковал меня, кошка или женщина, но кто-то из них пытался меня убить. Конечно, это имело значение, однако не могло остановить занесенный клинок. Наносить удар было неудобно, поскольку кошка сидела у меня на груди, ее спина и ребра дважды отразили лезвие кинжала. С третьей попытки клинок вошел в тело, она разжала зубы, чтобы издать предсмертный крик, но не убрала когтей, ее задние лапы в клочья разорвали мою рубашку, мой живот горел огнем, Грязно выругавшись, я сумел оторвать ее от себя, чтобы отбросить в сторону, и тут Дьютифул вырвал кошку из моих рук. «Кошка! О, кошка!» — воскликнул он, прижимая к груди безжизненное тело. «Ты ее убил!» — обвиняюще закричал он. «Пеладайн!» — взревел Ладвайн. «Пеладайн!» Возможно, если бы кошка не умерла, у Дьютифула охватило бы присутствие духа сделать вид, что женщина успела перебраться в его тело. Но он даже не попытался, и прежде, чем я успел подняться на ноги, у меня перед глазами возник сапог Лодвайна, метивший пнуть меня в голову. Я стремительно откатился в сторону и вскочил на ноги с ловкостью, достойной юного шута. Кинжал остался в теле кошки, зато меч все еще висел у меня на поясе. Я вытащил его и бросился на Лодвайна. «Беги», — приказал я принцу, — «спасайся. Она купила твою свободу ценой собственной жизни». Пусть ее жертва не будет напрасной. Лодвайн был выше меня, и я понимал, что если он успеет обнажить клинок, то будет иметь передо мной заметное преимущество. Я перехватил меч двумя руками и отсек врагу кисть, прежде чем он успел выхватить оружие из ножен. Лодвайн с криком упал навзничь, сжимая левой рукой обрубок, словно кубок с расплескавшимся вином. Несколько мгновений толпа приходила в себя от потрясения, и я успел сделать два шага вперед и оттолкнуть Дьютифула в угол пещеры, себе за спину. Он так и не попытался бежать, а теперь было слишком поздно. Принц опустился на колени, сжимая в руках кошку. Я описал над головой сверкающую дугу, заставив толпу отступить. «Вставай!» — крикнул я. «Возьми кинжал!» Боковым зрением я увидел, как принц медленно поднимается на ноги у меня за спиной. Не вонзит ли он кинжал мне в спину, мельком подумал я. В следующее мгновение толпа бросилась вперед, задние подталкивали передних. Двое схватили Ладвайна и оттащили его в сторону. Кому-то удалось проскочить мимо них и броситься на меня. Для нормального поединка места было слишком мало. Мой первый удар оставил рваную рану первому врагу, и рассек лицо второго, ну, это слегка умерило их пыл, но потом полукровки вновь устремились в атаку. Однако они мешали друг другу. Когда мне пришлось отступить, Дьютифул шагнул в сторону, и мы оба оказались прижатыми к стене пещеры. Принц метнулся вперед и ударил человека, сумевшего найти брешь в моей обороне, а затем вновь занял защитную стойку. Нанося удар, Дьютифул кричал точно «дикий кот!» и в ответ раненый полукровка завопил от боли. Я знал, что у нас нет шансов, поэтому стрела, ударившая в стену рядом с моим ухом, меня не слишком встревожила. Какой-то глупец бессмысленно затрубил в горн. Я не обращал внимания, продолжая наносить удары врагам. Один уже умирал, и я прикончил второго обратным взмахом клинка, еще раз атаковал мечом и с удивлением обнаружил, что враг отступил. Я издал победный клич и шагнул вперед. Теперь мое тело защищало Дьютифула. Но кто еще хочет умереть? Оскалился я, маня полукровок свободной рукой. «Опустить клинки!» — послышался чей-то крик. Я еще раз взмахнул мечом. Однако враги попятились, побросав оружие на землю. Ко мне подошел лучник. За ним теснились другие. Их стрелы были направлены прямо мне в грудь. Опусти меч, вновь приказал первый лучник. Я узнал паренька, который напал на нас, ранил Лорел и убежал вместе с ней. С трудом переводя дыхание, я раздумывал, не заставить ли их убить меня, когда раздался дрожащий голос Лорел: "Отпусти меч, Том Баджерлок, ты среди друзей". В сражении мир кажется крошечным, жизнь становится короче взмаха клинка. Мне потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Они проявили благородство, предоставив мне это время. Я огляделся, пытаясь понять, что произошло. Лучники, направленные в мою грудь стрелы, и лорел. Я впервые видел людей, которые пришли с ней. Все они были заметно старше соратников Лодвайна. Шестеро мужчин и две женщины. Большинство вооружены луками, но в руках у некоторых я увидел лишь тяжелые посохи. Часть лучников держали под прицелом людей Лодвайна, побросавших мечи. Сам Лодвайн сидел на земле, сжимая культю. Два шага, и я его прикончу. Я сделал вдох, рука Дьютифола легла на мое плечо. «Опусти оружие, Том!» — тихо сказал принц. И мне вдруг показалось, что я слышу спокойный голос Верите. Моя рука расслабилась, теперь острие клинка было направлено в землю, Каждый вдох вызывал боль в пересохшем горле. «Брось оружие!» — настаивал лучник. Он сделал шаг вперед, и я услышал характерный звук натягиваемой тетивы. Мое сердце вновь забилось сильнее. Я прикинул, какое расстояние мне нужно преодолеть. «Подождите!» — раздался голос лорда Голдена. «Дайте ему время прийти в себя. Он охвачен горячкой боя и не может мыслить ясно». Он подошел ко мне, расталкивая сильных лучников, и встал между мной и воинами, не обращая внимания на направленные ему в спину стрелы. «Успокойся, Том». Лорд Голден говорил со мной, так, словно я вдруг превратился в норовистую лошадь. «Все позади». Он сделал еще один шаг и положил руку мне на плечо. Я услышал изумленные голоса, словно лорд Голден совершил отчаянно смелый поступок. «Меч!» Выпал из моих ладоней, у меня за спиной рухнул на колени Дьютифул. Я посмотрел на него, на его руках и рубашке была кровь, но я сразу понял, что сам он не ранен. Он бросил мой кинжал и взял кошку на руки. Прижав ее к груди, словно ребенка, он начал раскачиваться, повторяя снова и снова, «Кошка, друг мой!» На лице лорда Голдона появилась тревога. Мой принц, начал он наклоняясь, чтобы коснуться Дьютифула, Но я остановил его. Оставьте его в покое. Он должен оплакать друга. Сквозь толпу ко мне пробился волк, который едва держался на ногах. Пришел мой черед опуститься на колени. С этой минуты на Тома Баджерлока и его волка никто не обращал внимания. Они оставили нас сидеть на полу пещеры и куда-то увели Лодвайна и его людей. Нас это вполне устраивало». Мы получили возможность побыть вместе, а я смог спокойно понаблюдать за происходящим. Впрочем, в основном я смотрел на принца. Лучник, которого звали Диркин, привел с собой старую целительницу. Она отложила в сторону лук и подошла к Дьютифулу. Целительница не пыталась прикоснуться к нему, лишь присела рядом. Ночной волк и я несли дозор с другой стороны. Она посмотрела на меня всего один раз — наши взгляды встретились и я увидел усталые глаза полные печали боюсь в моем взгляде она прочла то же самое тела полукровок которых я убил вынесли наружу и погрузили на лошадей слишком поздно я услышал топот копыт полукровкам позволили бежать я стиснул зубы помешать им было не в моих силах последним скрылся лодвайн который раскачивался в седле своего покрытого пеной скакуна, и одному из полукровок пришлось сесть сзади, чтобы он не упал. Бегство Лодвайна встревожило меня больше всего. Я не только отнял у него принца и убил кошку, в которой обитала его сестра, но и сделал калекой. Лишние враги мне были совершенно ни к чему, но тут уж я ничего не мог поделать. Лодвайн уехал и оставалось лишь надеяться что мне не придется об этом пожалеть целительница позволила принцу обнимать кошку до захода солнца потом она посмотрела на меня забери у него тело кошки попросила она не самое приятное поручение но я молча повиновался принц далеко не сразу согласился отдать холодеющий труп я очень осторожно подбирал слова Понимая, что сейчас не время применять силу, Дьютифл должен сам принять решение. Когда он наконец согласился отдать кошку, она оказалась удивительно легкой. Обычно мертвое животное кажется тяжелым. Но теперь, когда жизнь покинула худенькое тельце, стало ясно, в каком жалком состоянии находилась маленькая кошка. Кажется, все ее тело изъедено червями. — сказал ночной волк, и был недалек от истины. Теперь от нее остались лишь полинявшая шорстка до да кости. Когда целительница взяла тельце кошки из моих рук, в ее глазах промелькнул гнев. Она негромко проговорила. Она даже не позволяла ей следить за собой, как положено, кошки. Пелодайн пыталась быть женщиной в обличии зверя. Женщина навязала кошки человеческий образ жизни. Она не давала ей подолгу спать, лишала возможности ухаживать за собой, играть и охотиться. Полукровки использовали дар только в своих целях. Как гадко. Целительница унесла кошку из пещеры. Принц, я и ночной волк последовали за ней. Для маленького тела уже приготовили небольшой курган. Все люди Диркина собрались, чтобы проводить отважного зверя. В их глазах Печаль мешалась с уважением. Дьютифул не мог говорить, и короткую речь произнесла целительница. Дальше она проследует без тебя. Она умерла за тебя, чтобы освободить вас обоих. Сохранив в своей душе кошачьи следы, и пусть навсегда уйдет человеческая часть, которую тебе пришлось делить с ней, вы расстаетесь». Принц пошатнулся, когда предсмертный оскал кошки скрылся под последними камнями кургана. Я положил руку ему на плечо, но он стряхнул ее, словно мое прикосновение было ему неприятно. Я не мог его винить. Да, кошка попросила ее убить, а потом сделала все, чтобы заставить меня довести дело до конца. Однако я не рассчитывал, что Дьютифл простит меня. Как только обряд погребения закончился... Целительница протянула принцу чашку с какой-то жидкостью. «Твоя доля ее смерти», — сказала она, и дьютифул залпом выпил содержимое чашки». Прежде чем мы с лордом Голденом успели вмешаться, целительница жестом показала мне, что я должен отвезти принца в пещеру. Он опустился на то место, где умерла кошка, и не сумел сдержать слез. «Я не знаю, что она дала ему выпить», — Но вскоре рыдания мальчика стихли, и он погрузился в тяжелый сон. «Маленькая смерть», — сообщила целительница, чем изрядно напугала меня. Я дала ему собственную маленькую смерть, время опустошения. Ты же знаешь, он умер, когда сердце кошки перестало биться, и ему необходимо немного побыть мертвым, не пытаясь лишить мальчика его последнего права. И в самом деле сон Дьютифула очень походил на смерть. Целительница уложила его на подстилку из соломы, придав телу положение трупа. Укладывая мальчика, она бормотала себе под нос. Какие у него синяки на шее и спине. Зачем его били? Ведь он еще совсем ребенок. Я не смог заставить себя признаться, что это дело моих рук. Я помалкивал, а она тщательно укрыла принца одеялом и покачала головой, Потом деловито подозвала меня, и пусть подойдет волк. Теперь, когда я позаботилась о мальчике, пришла ваша очередь. Его горе требовало исцеление более неотложно, чем увечья телесные. Теплой водой она промыла наши раны и намазала их какой-то жирной мазью. Ночной волк равнодушно отнесся к ее прикосновениям. Однако он закрылся, чтобы я не чувствовал его боли, и мне вдруг показалось, бутон исчез. Целительница обрабатывала царапины у меня на груди и животе и что-то сурово бормотала. Наверное, она разговаривала с таким отступником, как я, только из-за амулета Джины. Она сказала, что ожерелье спасло мне жизнь. «Кошка хотела тебя убить. Тут не может быть никаких сомнений», — заметила она. «Но я уверена, что не по своей воле. Да и мальчик не виноват. Посмотри на него». По нашим понятиям, он еще ребенок, слишком юный, чтобы связывать свою жизнь с животным. Сурово продолжала она, словно винила в случившемся меня. Он ничего не знает о наших обычаях. Взгляни, как мальчик пострадал. Я не стану тебе лгать. Возможно, он этого не переживет или сойдет с ума от горя. Она закрепила повязку у меня на животе. Кто-то должен научить его обычаям древней крови, чтобы он умел обращаться с магией. Она посмотрела на меня, но я ничего не ответил. Старая женщина презрительно фыркнула и отвернулась. Ночной волк устало поднял голову, но тут же опустил ее на мое колено и посмотрел на спящего мальчика. Ты будешь его учить? Сомневаюсь, что он захочет. Я убил его кошку. Кто же станет его учить? Я ничего не ответил и растянулся на полу рядом с волком. Так мы и лежали, между наследником видящих и внешним миром,